Глава шестая. Соня проснулась в шесть часов утра. Она и сама по натуре жаворонок, да и раннее пробуждение на работу вошло уже в привычку. Плюс ко всему она не могла нормально уснуть. Она прокручивала в голове, словно пленку кинофильма «Вчерашний вечер» и корила себя на все лады. Еще эта кровать в ее номере слишком удобная и мягкая. В Москве, В корпоративной квартире Соня спит на матрасе, который постелила на полу. Она привыкла к жесткости, а здесь словно утонула в перине. Соня приняла душ, высушила феном волосы и заплела их в тугую косу. Надела костюм, состоящий из блузки кремового цвета, темно-синего пиджака и юбки до колен. В девять часов за ними прибудет автомобиль, чтобы увезти в офис Юлиана. Необходимо доделать некоторые формальности и дела. А вечером к 6 часам их ждут на благотворительном балу. Что-то ей уже ничего не хочется, только одно желание вернуться обратно домой и залезть под одеяло с головой. Чем ближе стрелки часов приближались к 8 утра, тем рассеяннее становилась Соня. Она ощущала, как сильно бьётся её сердце и кровь приливает к щекам, и несколько раз ловила себя на том, что нервно крутит свою косу, от чего она вся расплелась. Пришлось распустить волосы. О, господи, что они скажут друг другу? Вот они встретятся, а она ему говорит: "Привет, доброе утро. Не хотите ли повторить вчерашнее? Ну и как вам понравилось целоваться со мной? Мои предшественницы точно так же на вас вешались, да?" Соня вся съёжилась, когда представила эту сцену, взглянув на бумаги, которые ей нужно было подготовить к сегодняшним заключительным переговорам, она вдруг поняла, что перестала понимать смысл прочитанного. Соня села со страдальческим видом в кресло. «Это же надо быть такой наивной!» Как быстро она предположила, что Владислав сделает такой романтический жест. Вот и накололась, приняв желаемое за действительное. И когда они увидятся, должна ли она вспоминать прошедшее? Может быть, извиниться, признать свою ошибку и пообещать, что такого больше никогда не повторится. И вдруг в её дверь постучали. От этого звука Соня вздрогнула, но непослушных ногах она дошла до двери и открыла её. Владислав. Пришёл Владислав в собственной персоной. Уже в следующее мгновение он вошёл внутрь номера, на ходу приглаживая рукой чёрные волосы. А Софья Я должен вам кое-что сказать. Она нервно сглотнула. Он её уволит. Да. Я виноват перед вами и должен принести извинения за события прошлой ночи. Она задержала дыхание. Вы весьма ценный работник, глухим голосом продолжал он. Я думаю, будет лучше, если мы просто забудем о том, что произошло. Лишь одна мысль Начало закружилось в её голове. Её не увольняют. Чуть позднее появилась вторая. Он хочет забыть вчерашнюю ночь, хочет забыть их поцелуи. Внезапно Соня поняла, насколько она разочарована и почти оскорблена. Нет. Я никогда не забуду твои поцелуи и твои ласки, ответило её сердце на последние слова Князева. Да, конечно, прошептала она. Как скажете. Сони могла почти поклясться, что он вздрогнул, когда она сказала как скажете. Видимо, почувствовал к ней отвращение из-за того, что она не уволилась с работы. Такой богатый человек, как он, вероятно, не мог понять, как можно нуждаться в работе так сильно, чтобы пренебречь своей гордостью. Мужчина коротко кивнул. Она откашлялась и попыталась нормальным по возможности голосом спросить и уточнить о сегодняшнем дне. об их планах, точнее, о его планах. Князь вежливо ответил, что Сони, как и прежде, идёт с ним на благотворительный бал, а завтра утром они улетают обратно в Москву. Но при этом он смотрел куда угодно, только не на неё. Он был явно напряжён. Не оставалось никаких сомнений, ему тоже не по себе. И он имел на это серьёзные основания. Мужчина думал лишь о том, как его руки ласкали её. Как он крепко держал её в своих объятиях, их страстные поцелуи и её ответные ласки. Она на секунду закрыла глаза, чтобы не видеть его, но в её памяти стоял его нежный взгляд, каким он смотрел на неё вчера. "Вы в порядке?" услышала она его вопрос. "Да", быстро ответила она неестественно высоким голосом. "А была ли она в порядке?" "Определённо нет". И вряд ли будет когда-нибудь в порядке снова тогда пройдёмте вниз в ресторан на завтрак нам уже накрыли столик машина прибудет к окончанию завтрака сухим голосом сказал босс хорошо в сони видели его напряжённые мускулы сжатые кулаки нет никаких сомнений каждый из них сожалеет о случившемся и обвиняет другого О чём же спрашивается она думала, когда бросилась в объятия Владислава, когда целовала его. Единственный способ жить нормально дальше это притвориться, будто ничего не произошло. Просто не думать об этом, твёрдо решила Соня. Но получится ли? Буду весьма рад сотрудничать с вами и большое спасибо за то, что приехали. Владиславу пожал руку Юлиан Норберг, а Соне он ручку поцеловал. Благодаря новым технологиям компании «Князева» и связям «Норберга» они оба заключили весьма выгодные контракты. Сегодня присутствовали те, кто планировал вложить свои деньги в бурение нефтяных скважин с использованием технологии, разработанной компанией «Князева». И это принесет их компаниям миллиарды долларов ежегодно. Они вышли из зала заседаний. На лице Сони, как всегда, сияла «Князева». Профессиональная улыбка, а в душе поселилась лютая зима. Владислав тоже был с ней обходителен и вежлив и даже не реагировал на наглые подкаты Ивора Бьорка, чему последний был очень не рад. Он обещал, что обязательно украдёт на балу у Сони танец. У девушки было такое настроение, которое замерло на отметке мне всё равно, и она не особо реагировала на Ивора, пропуская его речи мимо ушей. Соня сосредоточилась только на работе. После утомительных переговоров Юлиан повёз их в роскошном лимузине в ресторан, который располагался недалеко от отеля, в котором поселились Соня и Владислав. В компанию примкнул и Ивар. Сам обед Соня помнила как-то смутно: мужчины вели неспешный разговор и были довольны прибыльными сделками. Ивар что-то всё нашёпотывал ей, а Соня не реагировала. Она даже не помнила, что ела и каков был вкус самой еды. Что с вами, милая Софи? спросил в лимузине её Ивар. Вы сегодня сама не своя. И подозрительно глянул на Князева, который делал вид, что его тут нет. Плохо спала, непривычно, ответила Соня и попыталась улыбнуться. Всё в порядке, Ивар. Спасибо за заботу. Такая молодая, Спать должна как котёнок, воскликнул Юлиан и хитро прищурив глаза, наклонился чуть ближе к Соне и громко прошептал. Мой тебе совет, девочка, если плохо спишь, то значит тебе нужен хороший секс. После него сон будет как у младенца. Проверено. В этот момент Владислав пил воду из бутылки и поперхнулся. Соня госта покраснела. Ивар хмыкнул и оценивающе посмотрел на девушку. Юлиан расхохотался и похлопал Князева по спине. Она отвернулась к окну и скорее мечтала попасть в свой номер. А лучше просто взять и мгновенно бы вернуться в Москву. Когда они вошли в отель, Владислав коротко ей бросил, что полшестого будет ждать ее здесь, в холле отеля. А сам отправится по делам, в которых ее помощь была не нужна. Соня только кивнула и проводила грустным взглядом удаляющуюся спину ее босса. Поднялась в свой номер и без сил рухнула на кровать. Завела часы на телефоне на четыре часа вечера и забылась тяжелым сном. Раздевшись, Соня зашла в ванную, где она занялась своим туалетом. Приняв душ, она бережно нанесла на тело французский увлажняющий крем, подарок Светланы, потом провела вечером. шариковым дезодорантом под подмышкам беглым взглядом осмотрела интимную зону, всё идеально и красиво. Надела новый чёрный бюстгальтер и трусики. Расчесала деревянным гребешком с широкими зубчиками свои волнистые волосы, зачёсывая их на одну сторону. Так она казалась сама себе элегантней, чем когда заплетала их в простую косу. Обаятельная и неотразимая девушка. с большими и грустными глазами, которые придавали её образу ещё большей ранимости и чувственности. Вот кого она сейчас увидела в зеркале. Чёрное платье, красная помада, туфли. На плечи она накинула белую шубку Светланы, взяла в руки клатч. Соне нравилось себе в этом образе. Понравится ли Владиславу? Хотя какая уже разница? вздохнула и кинула последний взгляд на себя в зеркало с разных сторон. Она была готова. Волнение вновь вернулось. Точно в половине шестого Соня прошла по коридору к лифту и поехала на нем вниз. Дверцы лифта бесшумно раздвинулись, и она неуверенным шагом вошла в холл, замерев подаркой, позволяя себя рассмотреть всем присутствующим. Она увидела широкую и сильную спину своего босса. Он говорил по телефону. Одет был как всегда безупречно и с вкусом. Присутствующие здесь мужчины оборачивались на её появление и с восхищением замирали. Соня расправила плечи, высоко подняла голову и, собравшись с духом, стала осторожно спускаться по ступенькам в холле. Не хватало ещё зацепиться каблуком и скатиться вниз. Когда она практически сошла, князь вбросил взгляд в арочный проём. Не идёт ли София? Время, которое он назначил, уже наступило, а он предпочитал пунктуальных людей. Увидев её на лестнице, он замер как вкопанный, в изумлении поднял на неё глаза и издал какое-то сдавленное восклицание, убрал телефон в карман пиджака и быстрым шагом направился к Соне. Соня ликовала, глядя-глядя на меня, и он глядел на высокую грудь, тонкую талию, округлые бёдра, и проскальзывающие из-под выреза платья длинные стройные ноги. Совсем забыв о приличиях, он растерянно бегал взглядом по туго обтянутой платьем фигуре, потом с усилием вскинул глаза к ее лицу. «Вы прекрасны, София!» — как-то завороженно прошептали его губы. «Благодарю!» — с улыбкой ответила девушка. «Ей очень нравилась его реакция. Душа ее пела и танцевала». Он подставил свой локоть, и Соня положила на его руку свою ручку. Под восхищёнными взглядами присутствующих в отеле они направились к ожидающему их автомобилю. Какая красивая пара! Ты только посмотри, Геральт, на немецком сказала пожилая дама. Владислав услышал их. Соня сегодня была не просто великолепна, а божественно прекрасна. Господь или дьявол, подумал он. Помогите мне сдержаться. Я хочу эту женщину всё больше и больше, и это сводит меня с ума. Владислав практически весь путь провёл в молчании, только глаза невольно возвращались к Соне и пробегали путь от её губ до выреза на груди. Когда они подъехали, он помог ей выйти из автомобиля, назвал на входе их имена, он галантно снял с неё шубку в гардеробный. Соня была напряжена и сильно нервничала. Она впервые находилась на таком серьёзном мероприятии, где собрались сливки европейского и российского общества. Не волнуйтесь. В обиду вас никому не дам, шепнул ей князьев в ушко, на одно малое мгновение прижав к себе. Он позволил себе такую маленькую роскошь, как приобнять Соню, чтобы ощутить её в своих руках. Спасибо, ответила она. «Я просто впервые в таком месте и с такими людьми», — Владислав улыбнулся. «Поверьте, они такие же люди, Соня, как вы и я, со своими страстями и желаниями». Они вошли в большой зал, который был наполнен людьми. Играла живая музыка, и она перемещалась с гулом голосов людей и звоном бокалов. Соню ослепил блеск драгоценных камней и нарядов на присутствующих гостях, в основном у женской половины. Зал был оформлен настолько броско и ярко, что у девушки заребило в глазах. Здесь переплелись современные и классические формы и идеи. Владислав заметил на личике Сони недоумённое и удивлённое выражение. Согласен с вами, оформление полное безвкусица, сказал он ей. Но я ничего не говорила, возразила Соня. У вас очень живая мимика, ответил он с улыбкой и пояснил. Этот бал можно назвать довольно современным. В прошлом году здесь играли цыганские группы и показывали кабаре-шоу до самого утра. Расслабьтесь. Наше появление здесь лишь дань уважения Юлиану и его сестре, которая и организовала этот бал. Мы здесь ненадолго. Соня немного успокоилась. И тут к ним из расступившейся толпы вышел Игорь. Он был очень элегантен в смокинге и галстуке-бабочке, а когда увидел Софию, у Ивора заблестели глаза. Владислава хватило бешенства. Ему не понравился взгляд его приятеля. Весь день Бьорк его раздражал и напрашивался на хороший кулак. Только сила воли и воспитание не позволили князю сорваться. "Софии!" воскликнул он и приложился горячими губами к её руке. Вы только что навеки похитили моё сердце. Владислав рукой обвил Соню за талию, показывая тем самым, что Ивору здесь ничего не светит. Князь, прекрати уже показывать собственнические замашки, разозлился норвежец и немного отвёл его в сторону, подальше от ужек девушки. Я знаю, что ты не спишь со своими помощницами. «Так что уйди с моего пути и дай мне завоевать великолепную вершину!» У Князева, словно у разозленного быка, раздраженного красной тряпкой, начало сдавать терпение. «Бьорк!» Прошипел он сквозь плотно сжатые зубы, «чтобы ты даже не смел к ней подходить. И тебя не касаются мои отношения с Софией. Предупреждаю в последний раз, не смей трогать эту девушку, она не игрушка». Он собирался вернуться к Соне, которая о чём-то разговаривала с пожилой дамой, как Ивар его схватил крепко за руку и тоже зло процедил. Я не говорил, что собираюсь играть. У меня серьёзные намерения, князь. Советую именно тебе уйти с моего пути. Владислав многозначительно посмотрел на удерживающую его руку Ивара, и тот его отпустил. Я тебя предупредил, зло произнёс князь. оставив последнее слово за собой. Он подошел к Соне. Пожилая дама тут же удалилась. «Хочешь пить?» — спросил он вежливо. Вернее, попытался. Ивар его жутко бесил, а еще он вдруг перешел с ней на «ты». «Да, было бы неплохо». Он жестом позвал официанта, который тут же подбежал к ним с подносом, на котором стояло несколько бокалов с белым вином. Князь увидел, что все присутствующие мужчины претендуют на его помощницу. Она не замечала, как мужчины смотрят на неё, оценивают и тут же мысленно раздевают. Его это только раздражало ещё больше. Он протянул один бокал Соне, один взял себе и сделал довольно большой глоток наполовину осушив бокал. Цвет белого золота, аромат марципана с лёгкими фруктовыми и цветочными нотками. Бархатистое и нежное оставляет приятное послевкусие. Древесные нотки придают вкусу глубину и насыщенность, прокомментировал вкус вина вновь подошедший Ивар, неотрывно разглядывая девушку. Оно действительно невероятно вкусное, с улыбкой отметила его вкус Соня. У князя во нервно дёрнулся глаз. Ивар отошёл от них и поймал официанта, что-то сказал ему. Официант кивнул и тут же скрылся. Тут же норвежца поймала за локоть женщина и призывно позвала его с ней куда-то выйти. Отлично, подумал Владислав. Пусть катится ко всем чертям. Когда начнётся аукцион, поинтересовалась Соня. Через полчаса, ответил Влад. Мужчина сделал глоток вина, не сводя с Сони глаз, заворожённый её естественностью, с которой она двигалась и говорила, сочетание живости и неподдельной грации. вызывающее какое-то странное щемящее чувство в его душе. Его надежда на то, что Ивер, исчезнет с бала, неожиданно рассыпались прахом. Он снова приблизился к ним. За норвежцем следовал официант, который поставил на столик вино и закуски. Ивер наполнил два бокала каберне фран, затем наколол на вилку сыр с ароматом орехов. Попробуй, Софи, протянул он Соне сыр. Разумеется, она не отказалась. Соне любопытно и обожала вкусную еду. М-м, какая вкуснятина, произнесла она, смакуя кусочек. Князев взял Соню под руку. Предлагаю перейти в другой зал, София. Я познакомлю вас с сестрой Юлиана. Довольно резко сказал Князев и при этом гневно глядел на Ивора. Я с вами, пожалуй, ответил Ивор невозмутимо. Здесь довольно душно стало. О, кого я вижу? Владислав Князев в собственной персоне. К ним подошли двое тучных мужчин и все обменялись рукопожатиями, в том числе и с Ивером. Владислав прижал ближе к себе девушку и обменялся с мужчинами парой фраз, затем извинился и сказал, что Ивар прекрасно осведомлён о его пребывании в Осло, вот пусть он и расскажет подробности, а ему нужно показать своей очаровательной спутнице выставляемые на аукцион предметы искусства. Мужчины со усмешками пожелали ему удачи и взяли в оборот разозлённого Ивара. Князь едва быстро увёл ничего не понимающую Соню от этих стервятников. Всё в порядке? с волнением в голосе спросила его девушка. Более чем, коротко ответил князь. Мужчина провёл Соню в соседний закрытый ещё зал, где будет проводиться аукцион. Князь, ну что так долго? к ним подошёл Юлиан. Фауста уже извелась вся, желая тебя увидеть. София, вы невероятная красавица. Эх, будь я свободен, обязательно бы приударил за вами. Соня смущённо улыбнулась. Юлиан сочетал в себе юмор, иронию, сарказм и имел жёсткую деловую хватку. Он был довольно харизматичным мужчиной, а при его богатстве для многих девушек ещё и привлекательным. Фауста, бросай уже читать нотации ведущему. Лори прекрасно сам со всем справится. Юлиан очень громко крикнул женщине, которая разговаривала седовласым мужчиной и проверяла какие-то бумаги. Юлий, ну что ты так кричишь? К ним изящной походкой подошла восхитительная дама. Роскошная и обольстительная блондинка, настоящая снежная королева, но глаза говорили другое. Внешне она выглядела строго и недоступной, а в глазах лучились тепло и доброта. Фауста, ты как всегда восхитительно, поцеловал изящную руку женщины князьев. Влад, я так рада тебя видеть, редко бываешь в Осло. А кто твоя очаровательная спутница? Фауста, познакомься, Софья Николаевна моя помощница. Софья Николаевна перед двумя сестрами Юлиана, Фауста Норберг. Моя сестра настоящий борец за красоту и справедливость в этом мире, София. Поэтому благотворительные балы у нас не редкость, прокомментировал Юлиан. Мне очень приятно с вами познакомиться, Фауста, с улыбкой сказала Соня. Она искренне была восхищена этой женщиной. Ей за 40 лет, а она так прекрасно. О, Ивар, обрадовалась вошедшему мужчине Фауста. Молодец, что пришёл. Соня заметила, как зло сузились глаза босса. Неужели Владислав ревнует меня к Эвару? Если это не ревность, то тогда что? подумала девушка. Почему он так реагирует на норвежца? Или причина всё-таки во мне? Так, мальчики и девочка, занимайте ваши места, дала всем указания Фауста. Я иду открывать осенний аукцион. Сейчас здесь будет очень людно. Владислав и Соня заняли VIP-места, с которых очень хорошо можно было рассмотреть аукционные предметы, и самое главное, им не будут мешать соседи. Ивар занял место с другой стороны от девушки и подал ей буклет. В буклете можно ознакомиться с аукционными объектами, шепнул ей Ивар. Спасибо, тихо поблагодарила его Соня. И тут открылись двери в аукционный зал, который быстро наполнился людьми. Соня рассматривала со своего места вошедших людей и поняла, что аукцион это пыхальное событие с изысканной публикой и элитные украшения и предметы искусства покупают только нефтяные магнаты, коллекционеры и жёны сильных мира сего. Когда гости разместились и зашелестели каталогами и буклетами, между рядами прошли несколько человек и раздали таблички с номерами, даже Соне выдали. Девушка про себя рассмеялась. Интересно, если она случайно поднимет табличку и ей присвоят лот, то что тогда будет делать босс? Но тут же она эту глупую мысль прогнала. Она никогда так не сделает. На подиум вышла хозяйка благотворительного бала красавица Фауста. Добрый вечер, леди и джентльмены. Мы приветствуем вас на благотворительном балу Подари жизнь детям. Вырученные средства от проведённого аукциона уйдут на лечение раковым больным деткам. Так давайте поприветствуем друг друга громкими аплодисментами и подарим жизнь. Раздались громкие аплодисменты. Сегодня многие присутствующие смогут пополнить свои коллекции самыми поразительными ювелирными изделиями. Итак, леди и джентльмены, объявляю осенний благотворительный аукцион открытым. И начались показы и торги. Сначала выставили картины и скульптуры. Аукционист объявлял порядковый номер лота и его изначальную цену. Гости били за 15 лотов, в числе которых были работы Стерлинга Руби, Тарен Саймон, Джона Энли, Ян Пейминга, Исаака Джулена, Ильи и Эмилии Кабаковых и световая скульптура Френка Гэри. Соня смотрела на это действо и думала, что она, наверное, ни черта не понимает в современном искусстве. Ну как можно купить мазню, где изображены две полоски, одна чёрного, другая белого цвета, за полмиллиона евро? Сидящие рядом с ней мужчины не приобрели ни одной из предложенных картин. Соня решила, что аукцион будет таким скучным и дальше, и довольно сильно расстроилась, как вдруг На подиум выставили на макете первые ювелирные изделия, невероятной красоты колье. Камеры снимали его вблизи и транслировали на большом экране. Можно было рассмотреть каждую деталь украшения. За колье оборолись более активно, суммы возросли до астрономических цифр. "Ну надо же", подумала девушка. "Как эти дамы жаждут эту побрякушку". Она не была озлоблена на людей, просто не понимала, как можно тратить такие огромные деньги на картины и драгоценности. Хорошо ещё, что именно сегодняшние собранные деньги уйдут на помощь детям. Украшения сменялись одно за другим, несколько раз поднимали таблички Владислав и Ивор, но так ничего и не приобрели. В этот момент зазвонил телефон Князева, он выругался про себя. Я ненадолго, это важный звонок. тихо сказал Соне мужчина. Она кивнула ему и улыбнулась. Владислав вышел, и без него ей стало немного не по себе рядом с норвежцем. Но Соне долго не пришлось по этому поводу переживать, потому что вынесли его. У девушки перехватило дыхание, дрогнули руки, и она невольно издала восхищённый вздох. Впрочем, вздохнули от этой красоты и другие представительницы прекрасного пола. Соня даже немного наклонилась вперёд, чтобы лучше рассмотреть это великолепие. Заговорил аукционист. И последний на сегодняшний вечер лот кольцо с бриллиантом достоинством в 59,6 карата с романтичным названием Розовая звезда. Бриллиант был добыт в Африке. Это самый крупный алмаз, признанный ярко-розовым по международной системе оценки интенсивности и цвета. Кольцо с розовым бриллиантом редкость, и Розовая звезда считается уникальной. Начальная цена лота 2 млн евро. Соня прикрыла рот рукой. Сумасшедшая цена. Кольцо великолепно, и она может насладиться его красотой только здесь. Может быть, когда-нибудь и у меня появится возможность приобрести для себя что-то столь же роскошное, думала про себя девушка и очень хотела узнать, кто же тот счастливчик или счастливица, что станет обладателем столь прекрасного украшения. Соня не видела, что её реакцию на это кольцо заметил Ивар. Он тут же поднял табличку. По итогу аукциона в пользу фонда "Подари жизнь детям" Собрали почти 20 миллионов евро. А понравившееся Соне кольцо выкупил Ивар. Соня его от всего сердца поздравила. Я рада за ту девушку, которой вы преподнесёте это кольцо. Я тоже за неё рад. Это кольцо для моей девушки. Она о нём мечтала, загадочно улыбаясь, ответил Ивар. О, выдала Соня. Почему же её нет здесь? Ивар не ответил и неопределённо пожал плечами. И ладно, не желает отвечать и не надо. Только зачем он пытался за мной ухаживать и эти его двусмысленные намёки? рассуждала Соня. А ещё говорят, что женская душа это потёмки, нет, мужчины более непонятные. Как раз когда Фауста произносила благодарственную речь и предлагала всем тем, кто ничего не приобрёл, сделать пожертвование в пользу фонда, просто выписав чек и передав его аукционисту, вернулся князьев. Всё нормально? Обеспокоенно поинтересовалась у него Соня. Да, это звонок от моего отца. Не мог не ответить, сказал Владислав и тепло ей улыбнулся. У мамы скоро юбилей. Соню растрогало, что несмотря на важность мероприятия, её босс не пренебрегает своими родными. Он идеален во всём, подумала девушка. Почти во всём. Представляете, Зашептала ему на ухо Соня: "Ивар купил самое дорогое кольцо для своей девушки". Князь удивлённо приподнял одну бровь и бросил взбешённый взгляд на норвежца. "Для своей девушки, говоришь?" переспросил он её. "Ну да, так он сказал". "Леди и джентльмены, аукцион завершён. Прошу всех пройти на праздничный ужин. Кто ещё желает сделать пожертвование, прошу подойти". к аукционисту. А вы сделаете пожертвование? Поинтересовалась Соня у своего босса. Безусловно, сухо ответил князев. Я перечисляю без налым на счета фонда значительные суммы. Ивар засмеялся. Всё любишь держать в тайне, да, князь? Лучше бы своей помощнице какую безделушку купил. Ивар, воскликнула возмущённо Соня. Ну вот что он творит, а? Бьорк, ты переходишь все границы, процедил Владислав. И что, Ивар? И что, Бьорк? Вот вам, Софье, разве было бы неприятно получить подарок от мужчины? Такие подарки делают довольно близким людям, Ивар. Я всего лишь сотрудница компании Владислава Василафовича, раздражённо и немного обиженно ответила девушка. Ей совсем не понравилось направление этого разговора. Владислав Мстиславович, мне нужно в дамскую комнату. Не подскажете, где она? Конечно, Софья Николаевна, сказал мужчина и вывел девушку из зала. Первый поворот направо, и там увидите необходимое вам помещение. Я подожду вас здесь. Спасибо. Как только Соня скрылась из его глаз, вышел Ивер, к которому подошёл взбешённый князьев. Бьорк Я надеюсь, ты действительно купил кольцо для своей девушки, а не для Сони, металлическим голосом спросил его князьев. Я тебя предупредил, не лезь к ней. Слушай, Влад, очень серьёзно сказал Ивар. Чего ты бесишься? Мне нравится Софи, и если ты сам не намерен за ней ухаживать, то позволь делать это другим, а точнее мне. Ты же не сможешь бесконечно опекать её от мужского внимания. Она красивая женщина и, более того, умная и неискушенная. Если не я, то кто-нибудь другой заметит это. Так что возьми себя в руки и не мешай Софии найти свое счастье. А ее счастье — это ты, да, Ивар? Замечу, Соня здесь не для поиска интрижки или любви. Она прилетела со мной по работе. Со мной! Так что отвали уже, Бьорг. Вернулась Соня, и мужчины... Свернули напряжённый разговор. Милая Софья, пройдёмте на ужин, уверен, вам понравится. Фауста всегда щепетильно подходит к выбору блюд, предложил Ивар и жестом показал следовать Соне и Владиславу за ним. Я покажу вам ваши места. Князя раздражал норвежец и сам благотворительный вечер в целом. Да и если бы честным самим с собой, вся поездка вышла странная. А его помощница лишили его душевного покоя. После ужина последуют танцы и выступления разных групп, говорил в тем времени Ивар. Софья, я всё ещё надеюсь на танец с вами. Боюсь, что после плотного ужина я не смогу даже встать, не то чтобы танцевать, засмеялась Соня. От её искристого смеха у князя во всё внутри затрепетало. И почему эта женщина на него так влияет? Вроде нет в ней ничего особенного. Дурак, подумал он. Она настолько отличалась от всех тех женщин, что встречались ему в жизни, что назвать её обычный язык не поворачивался. Про фэвер, соня низкушённая и чистая. Эти качества особенно манят и привлекают мужчин. Не переживайте, я возьму вас на руки, ответил серьёзно Ивар, но посмотрел на Князева, который от его слов сжал руки в кулаки. Они разместились за своим столиком на четверых. Кто бы сомневался, Ивар не упустил момент сесть именно с ними. Чуть позже к нам присоединится Юлиан, сказал Ивар. Подошёл официант. Что желают господа? Мне, как всегда, произнёс Ивар. Владислав посмотрел на Соню и спросил: "Хочешь мясо или рыбу?" "Даже не знаю. Я буду то же, что и вы", сказала Соня. "Полностью доверяю вашему вкусу". Князев улыбнулся и сделал заказ. Название блюд Соне ничего не сказали. "А что вы заказали?" "Решил, что раз мы в Норвегии, то будет моим упущением не дать вам попробовать национальную кухню". Ответил он ей: "Я заказал ферикол, в переводе означает овца в капусте. Это слоёное блюдо, в котором слоями выложены капуста и мясо, приправленные чёрным молотым перцем. Грудку урапатки, её готовят здесь невероятно вкусно. Мясо нежное и мягкое. Мёлье национальное блюдо Асрти из осетровой трески, икры и печени. Заказал ещё крабов и мидии. На десерт сыр брюност". Он имеет приятный коричневато-желтый оттенок. Это карамелизированный сыр, который готовят из сыворотки. По вкусу он напоминает слегка солоноватую вареную сгущенку. Первый раз вкус сыра покажется очень экзотическим и странным, но затем он станет любимым блюдом в рационе. «Ого, вы так вкусно рассказали, что у меня уже слюнки потекли», сказала Соня и открыто улыбнулась ему. Но вы преувеличиваете мои возможности столько съесть. Поверьте, Софья, вы всё съедите, ответил ей за князева Ивар. Порции небольшие, а заказал Влад всё самое вкусное и истинно традиционное. Принесли шампанское, и официант разлил его по бокалам. Хочу выпить за чарующую и прекрасную женщину, за вас, София, произнёс тост Ивер и опрокинул в себя всё содержимое бокала. Девушка смущённо посмотрела на Владислава, который буравил недовольным взглядом норвежца, но заметил, что Соня на него смотрит. Её щёки залил розовый румянец, который так ей шёл. Князев не смог вспомнить ни одну из знакомых женщин, которые бы краснели. Все-таки Соня особенная. «За вас, София!» – произнес те же слова Владислав и сделал большой глоток из бокала. Девушка только пригубила напиток. Юлиан так к ним и не присоединился, но подходили другие люди – и мужчины, и женщины. Перебрасывались пары ничего не значащих фраз – Мужчины приглашали Соню на танец, но она вежливо отказывалась, чему Владислав был безмерно рад. Владислава и Ивора приглашали танцевать женщины. Владислав тоже всем отказывал. Норвежец же не проигнорировал ни одну из них. Когда её пригласил Ивар, Владислав резко засобирался обратно и сослался на то, что у них самолёт ранним утром и пора им было уже отдохнуть. Ивар был разозлён, но не подавал виду. Девушка расстроилась. Она вышла бы с удовольствием на танцпол под медленную красивую композицию со своим боссом, но он не сделал такого предложения, а Соня сама постеснялась его пригласить. Довольно быстро они распрощались с Фаустой. Соня выразила ей своё восхищение проведённым мероприятием и самой женщиной. В ответ услышала, что Фауста рада будет видеть её ещё. И вот их увозит автомобиль. Закончилась её сказка. Завтра Соня будет в Москве, и ее босс станет снова боссом и уже не будет так близко к ней, как в эти дни. Соня подумала, что, быть может, стоило туфельку потерять. Нет, «Не решила она. Дорогие слишком туфли, они мне еще пригодятся. На часах четыре часа утра Соня собрала свой небольшой багаж и была готова уже покинуть номер, гостиницу и эту страну. "И зачем спрашивается я потратилась на этот вечерний наряд?" подумала разочарованно Соня. Как раз раздался стук в дверь, и она, подхватив свои сумки, вышла. "Готова?" спросил её Владислав. "Готова," ответила она. Когда они сдавали свои ключи администратор попросил секунду подождать. "Для Софьи Николаевны передали посылку и просили вручить лично в руки." Ошарашил её администратор. и не только её. Владислав посмотрел на Соню долгим и задумчивым взглядом. "Я не знаю, от кого посылка", робко пробормотала девушка, видя, как заходили Жильвакин и лицо мужчины. "Прошу", вручил ей маленькую белую картонную коробочку администратор. Соня посмотрела вопросительно на босса. Он кивнул ей, чтобы открывала. Девушка разделалась с коробкой. Внутри находилась ещё одна коробочка, тёмно-синяя, бархатная. Соня открыла её дрожащими руками и чуть не выронила, выдохнула в изумлении. Это же Розовая звезда, прошептали её губы. В бархатной коробочке, переливаясь в огнях гостиничного света, поражая своей красотой, находилось кольцо, то самое, что приобрёл вчера Ивер для своей девушки. В коробочке трубочкой притаилась маленькая записка, но Соня не успела её достать и прочитать. Коробочку из её рук буквально выхватил разгневанный Владислав. Он и достал записку, прочёл её, смял и сунул себе в карман. "Дайте ручку и лист бумаги", сказал резким тоном он администратору. Голос Владислава изменился. В нём Соня услышала нотки гнева, раздражения и ненависти. Губы были твёрдо сжаты, глаза злые, метали молнии. Он черкнул что-то быстро на бумаге и сложил её в четверту. Вернул бархатную коробочку с украшением в упаковочную коробку и передал всё администратору. Вернёте это отправителю лично в руки и с этой запиской, тихим, но ледяным тоном сказал Владислав администратору. От его тона Соне поёжилась. Администратор побледнел, кивнул и сказал дрожащим голосом: «Будет сделано, Владислав Мстиславович». Босс развернулся и быстрым шагом пошел прочь из гостиницы. Соня едва поспевала за ним и злилась. «Да как он посмел! Он вернул подарок, который предназначался лично для меня!» «Да, Соня и сама бы от него отказалась. Не смогла бы принять, но Владислав даже не спросил ее мнения, а просто отобрал и вернул. Какая наглость!» Злые слёзы наполнили её глаза. Она быстро их смахнула, чтобы князь их не увидел, как она расстроилась из-за его выходки. "Спасибо, Ивар", произнесла она мысленно. "И прости,